Глава 21. Незваные гости. Готовимся к бою. С командола я это звав технику сменил класс на царя зверей. Жалко, конечно, что прокачка технологий пока откладывается, тем более что во время длительного перехода полно опасностей. Я неплохо так продвинулся, но сейчас важнее безопасность, а мои питомцы при поддержке спутников и станций смогут обеспечить её на более высоком уровне, нежели дроиды. Призвав пиглита, я тут же отправил его за ворота контролировать обстановку. Затем быстренько обдумав все варианты, принял решение использовать каменного ахлида в качестве машины по разминированию. Большой неуклюжий чайник, посапывая, Принил синь успешно утюжить подступы к воротам. Когда он натыкался на очередную мину, та взрывалась. Но хлидо было, по-моему, даже не больно. Не обращая ни малейшего внимания на урон, который, кстати, был довольно существенным, питомец равномерно прошёлся по всему открытому пространству и очистил его от мин. Защитники животных Сренуса были бы тобой очень недовольны, хихикнула Ари. Так он же виртуальный, вяло возразил я, и тут хихикнула даже Анатари. Дальнейшей сутливой перепалке помешал сигнал тревоги от Перилета. По другую сторону ворот с каждой минутой становилось всё оживлённее. Как я и опасался, это были те самые пирующие, которые, судя по всему, почуили лёгкую добычу. Без лишних слов я перекинул несколько картинок в командный чат, и прямо-таки почувствовал напряжение в воздухе. Все видели этих тварей в действии, поэтому готовились сразу к худшему. «Похоже, нам пора наверх», — довольно произнесла Шак-Ар и призвала знакомого вида виверну. А Рейка и Шайна тот же последовали её примеру. Но точно ведь Алакан постарался. «Не торопитесь», — предупредил я. «Дайте мне сперва немного рассчитить плацдарм». Анимешка надменно посмотрела на меня и полезла на своего питомца. Виверна взрыкнула, похлопала кожистыми крыльями и шумом выпустила из ноздрей воздух. Что-то мне эта картинка напоминает. Какой-то старый фильм или сериал, только там у девушки на драконе были белые волосы, а у Шаг они как блестящий антрацит. Но это я опять отвлекаюсь. Лучше побыстрее заняться делом, пока ещё есть фора. Давно я не использовал Громового орла, совсем забыл, насколько он огромен. Даже веверны такое щение перепугались и издавая хищный клёкот, тревожно замахали крыльями. Похожий на своего земного собрата, только в сотни раз больше. Он взмыл в воздух, обдав нас мощным порывом ветра, и сине-чёрное оперение блеснуло в последних лучах всё ещё медленно заходящего солнца. Сколько же здесь сутки длятся? Из-за воротами тут же поднялся жуткий гул. Оторла, отделилась ослепительная молния, разделившаяся на сотни мелких. В воздухе моментально запахло озоном, а потом окрестности сотрясло от взрыва. Что-то задымилось, раздался пронзительный вой, затем затрещало Будто кто-то попал на высоковольтные провода, вверх бросились белые искры, и орел поднялся в воздух, делая круг. Повторную атаку он сможет сделать лишь через десять минут, так что все это время он будет просто парить в высоте. «Вперед!» — скомандовала Шак-Ар, и три виверны, подпрыгнув, взмыли вверх вслед за орлом. Пролетев на другую сторону, реки-ненаездницы разделились и принялись баражировать на небольшой высоте. обстреливая пирующих разноцветными разрядами. Судя по логам, зацепило наших врагов не слабо, но число их по-прежнему оставалось значительным. И вот уже первые атакующие лезут по танку, щёлкают своими зубастыми клёвами и такое ощущение ухмыляются. Впрочем, это, наверное, всего лишь моё разыгравшееся воображение. "Держимся!" крикнул я. Аникейцы выстрелились полукругом и активировали щиты, которыми прикрыли не только себя, но и нас. И стоит отметить вовремя, мутанты хлынули словно вода из пробитой плотины. Тут же ударившись о невидимую преграду, чёрные скафандры включили свои излучатели, выжигая яростно верещащих пирующих. Наёмники Кира добавили плотности огня, и первая волна монстров спустя полминуты была отброшена. Но из ворот лезли всё новые и новые твари. Шак'ар, Рейка и Шайна бросались на своих верных из стороны в сторону, стараясь не попадаться им в лапы. Прыгали эти твари так высоко и ловко, что один раз чуть было не схватили за крыло питомца анимешки. Ради жизни на гераме. Уничтожайте трансформировавшихся герамцев, иначе они с удовольствием поменяются с вами ролями. Уничтожено. Сто 100 из тысячи. Неплохо. А вот и новый квест подоспел. Вторую часть охоты мы так и не успели выполнить, так как зараженные неписи закончились. Но зато игра подкинула нам альтернативу. Вот только бы действительно не поменяться с ними ролями. Жертвой такой мерзости я бы точно не хотел стать. А Натари вновь активировала свой ракетомёт, переведя его в режим стрельбы навесом. Нари с Хибой поддерживали нас при помощи гобота, а я решил использовать оставшиеся очки призыва на ещё одного редкого питомца. Вуна на Мани. Меканийский дух во плоти, похожий на человекоподобного слона. Как, собственно, и сами миконийцы, чей ареал просто кишил разнообразными мифическими существами, демонами и духами. И вот одного такого мне удалось заполучить во время рейда на Миконию, где мы с Анатарием участвовали в штурме древнего храма с сокровищами. Охраняли его, кстати, именно такие вуна-номани, яростные бойцы, способные в одиночку буквально растоптать целый отряд. В общем-то, мой питомец сейчас этим и занимался. Крушил пирующих своими чугунными кулаками, и размазывал по земле огромными пятками. А тут как раз и откат молнии грозового орла завершился. Удар. Треск, шипение. И ряды мутантов заметно поредели. Кажется, теперь мы можем пересечь ворота. Вунан Аммани схватил по моему приказу изрядно закоптившийся танк и легко, будто пластмассовую модель, оттащил его в сторону, освободив проход. «Вперёд!» — закричал я, и наш объединённый отряд ринулся на другую сторону. Редких пирующих. Мы буквально сметали со своего пути, и вот уже перед нами открылась широкая улица, освещенная двумя местными лунами и россыпью звезд. А я ведь даже не обратил внимания, когда изрядно затянувшийся закат сменился лунными сумерками. «Да и Арна, ты знаешь, куда идти дальше?» — спросил я Шакар, приземлювшуюся рядом. И верно, тяжело дышала мне в лицо каким-то мясным смрадом. И я, не особо в этот момент подумав, отодвинул ее морду в сторону. К моему удивлению, монстр не разозлился, а даже напротив, как-то тяжело и расстроенно вздохнул. "Думаю, этих тварей здесь так много не спроста", задумчиво проговорил Анимешка. "Обрати внимание, они бегут по одной и той же дороге. Предлагаю прорываться туда". "Непростая задача", подумал я про себя, и отправил Пиглита на разведку. К счастью, эта часть города оказалась довольно компактной, и моему питомцу удалось очень быстро обнаружить эпицентр. Или вернее сказать, исток этой бурой реки из пироющих, серое неприметное здание, возвышающееся над всеми остальными, но при этом расколотое напополам, как будто бы некий великан рубанул прямо посредине своим мечом. "Нам туда", сообщил я, дублируя слова в чат и прикрепив отметку на карте. "Александр!" крикнула Натари. "У нас целая толпа визтёров. Обернувшись, я увидел, как через расчищенные нами ворота проникают игроки в одинаковых силовых доспехах. Люди-земляне. Я даже расхохотался от удивления и обиды. Обеднённый правительственный клан большой двадцатки. Насков, конечно, преступник и предатель человечества, но почему бы не воспользоваться его наработками? Как же надоело. И даже то, что их явно кто-то ведёт, но не могут же мои соотечественники при их уровнях опередить, например, время вечности. вследствие чего я мог их воспринимать исключительно как марионеток, не ослабляло мою злость и обиду. А он, кстати, и хозяин положения, мой старый знакомый печеный градус. Даже смеяться захотелось, когда я вспомнил слова Немешки о том, что этот прохвост ведет двойную, если не тройную игру. И тогда правительственный клан моей родной планеты испытает то еще унижение, когда все скроется. Сейчас-то они наверняка уверены, что они его используют, а не наоборот. «Но на кого же в конечном итоге работает сам наёмник?» «Чего стоишь, самка Брамса?» Неожиданно громкий и грубый окрик ящерки выдернул меня из размышлений. «Бери всех и бегите туда, а я их задержу!» «Не дури!» — начал было я, но в ответ получил ещё один яростный окрик. «Я принцесса Ально, боевой командор времени вечности, и у меня тысячный уровень балда! Они замучаются меня обходить!» И вот это совершенно не обидно! И какой-то даже земное болда из уст ящерки вернуло меня к нормальному состоянию. Молча кивнув супруге, я призвал контарского бронеящера. На нём я точно прорвусь. А никейцы, мои наёмники Кадешази, Герамит Синаки, Биомант Ларс и Хиба с пушистиком на гоботе, все они заняли оборону, выстроив защитные линии между мной и землянами, а также подступающими мутантами. Во-первых, взгляд трогательная попытка помочь Анатаре, но на самом деле их задача прикрыть меня и реки неот возможных атак по флангам из стелла. Мы пойдём первыми, а не следом, готовые в любой момент пожертвовать своей игровой жизнью. Эй, кто-то мягко, но настойчиво дёргал меня за рукав. Смотри, Шайна может и передумать. Обернувшись, я увидел Шакар и подругу её сестры, которые спешились со своих биверн. Река стояла чуть поодаль. пронекай. Вытерешив и без того огромные глаза, крикнула анимешка и указала на издавую виверну шайны. По воздуху добраться больше шансов. И ты хочешь сразиться со всеми этими пирующими уродцами? Хорошая мысль, одобрил я про себя. На своих-то фантомных птицах я не могу летать. Почему я не призвал издавого ящера? Ведь они не только выглядят так, будто созданы из настоящей плоти, но и седлать их это всё равно что седлать воздух. Уже не раздумывая ни секунды, и отозвал своего верного бронированного скакуна и уверенно вскочил в седло на спине Виверны. Маленькая, если честно, специально под фигурку Риккини. Ну а что поделать? «Давай уже доведём это дело до конца», — пробурчала Шаккар и резко взмыла в воздух. Как оказалось, управлять летающей животинкой было несложно. Во-первых, навыки со времени работы на тёмного никуда не исчезли, а во-вторых, Виверна, несмотря на кажущийся крутым нрав, была довольно-таки послушной. болтала вот только сильно да ещё уши закладывала от ветра обернувшись я увидел что рейка взлетела в воздух следом за нами а её подруга оставшись без питомца присоединилась к защитникам внизу кипел яростный бой земляне подключились стихийных магов и те устроили локальный катаклизм забрасывая наш отряд кусками породы ледяными и огненными шарами а также буквально выдувая потоками воздуха правда последнее что я видел Была Анатари, которая буквально выкосила в рядах вражеских заклинателей целую брешь. Опрелённо, она справится. Александр, посмотри вниз и чуть-чуть вперёд, чуть -чуть кинул в чат шаг R. Последовав её совету, я слегка наклонился, заставив и верну что-то недовольно прокаркать. Всё-таки самолюбивое животное, что ни говори. Ага, вот и то, что имела в виду анимешка. На площади перед зданием встреченной кипело и бурлило море. целое море перующих, которые почему-то перестали бежать в сторону ворот. Похоже, почувствовали опасность проникновения. Они что, охраняют это здание? Используй спутник, требовательно заявила Шакар не в чате, голосом. Специально подлетела поближе, чтобы сказать. Но у меня есть идея получше. Чувствую, с спутником сейчас не стоит разбрасываться. Пусть лучше поработают питомцы. Отозвав с линии боя орла и вуна на мане, и обросил их в самую гущу врагов. Дух во плоти, очевидно, воспринял это как оскорбление и, оглушительно взревев, принялся крушить мутантов с удвоенной яростью. И даже когда его зацепило разрядом грозового орла, исполинский человек-ослон, всего лишь пошатнувшись, продолжил жестокое избиение местной уродливой фауны. «Смотри!» — внезапно крикнула Шакар, указывая пальцем в сторону ворот. «Кажется, они решили перелететь сразу к цели». «И верно». Земляне начали поднимать вертолёты, чтобы перепрыгнуть на них и ворота, и наших бойцов. 1 3 5 8 11 15, как бы ни проскачели. Невольно появилась мысль и тут же пропала. Все 15 винтокрылых машин внезапно замерли в воздухе с отключившимися двигателями, а потом беспомощно попадали на землю. Несколько тут же взорвались, остальные с оглушительным лязгом покатились в разные стороны. Это дело рук Анатари или Санка Бранце, всего лишь прошептала "сахар", но я отчётливо это услышал. Один за другим земляне начали превращаться во слепительные, почти что белые факелы. Не спасала силовая броня, не спасали магические робы с высокой защитой. Что же это за атака? Не помню такой за моей принцессой. Но тогда кто это делает? Тлоны, будто бы в качестве ответа на мой так и не произнесённый вопрос, сказала Анимешка. Вот я и увидел в действии тех самых искоренителей. Только не в реальности, как тогда на борту Колоскина, а в игре. И надо сказать, они меня вновь поразили. Остановить в воздухе и повалить 15 летающих боевых машин, а потом за несколько секунд увыжечь целый отряд игроков это сильно. Сильно не тем, что это было сделано. По факту, уверен, тот же Нари при должном финансировании тоже способен такое провернуть, а тем как легко и непринуждённо. Телоны смогли это осуществить. Вот оно проявление настоящей силы. И даже градусу, несмотря на выданную наимательный топовую экипировку, Смотриу досталась. Куда-то с поля боя он пропал. Убит или отошёл за помощью. Похоже, скоро к нам явно прибудут истинные хозяева этих земных игроков. Сами же земляне, оставшиеся в живых после этой смертоносной атаки, были вынуждены развернуться и дать отпор, чем тут же воспользовалась Анатари. Не ввязываясь в бой, она принялась догонять передвигающиеся по земле остальную часть нашего отряда. Те как раз подходили к зданию, вокруг которого мы кружили с Шак-Ар, и, похоже, им это удастся. Я очень на это надеюсь. «Александр», — в чате появилось сообщение от ящерки. «Мы идем к вам. Дождитесь и только потом спускайтесь. Не лезьте на рожон зря». Я посмотрел вниз на площадь. Число пирующих значительно сократилось, и теперь их было не более трёх десятков. Всё равно много на нас троих, а в опасности местных монстров мы не раз успели убедиться. Возможно, у этих противников была некая заражающая атака. На моих фантомных питомцах подобное не отражалось, а проверять на себе однозначно не хотелось. Так что супруга права, мы их дождёмся. Вон он Амани всё же не выдержал напора и умер. Я решил его повторно не призывать, заменив на несколько элементалей, которые в ожидании подхода наших методично истребляли мутантов. Когда наш изрядно потрёпанный отряд подошёл ко входу в здание, мои питомцы окончательно зачистили площадь, и мы с сёстрами-анимешками спустились вниз. «Тлоны вот-вот сомнут землян и подкрепление, которое им прислали. Сперва я думал, что это другой отряд, но они сражаются против искренителей вместе», — доложил Кир. «Там Глаксы, Атарки и ещё, кажется, Сенги». Потом бримотца за нас. Все идите с Дейарной и. и Александром, приказала ящерка. Внутри наверняка прячется какая-нибудь угроза, так что любая помощь им пригодится, а с тем, что на поверхности, я справлюсь сама. Принцесса, не самонадейно ли принимать бой в одиночку? Горачо возразил Нари, настолько тихо, насколько это позволял встроенный громкоговоритель его гобота. Ты хочешь мне помочь и погибнуть в первую же секунду? Как-то по-доброму Совсем не обидно рассмеялась супруга. «Нари, ты нужен мне!» — поддержал я этот странный диалог. «А Натари справится!» «Я знал, что ты возьмёшь меня с собой!» — пихнул мне в бок мелнокеанец. И так было ясно, что никто его на передовой не оставит. Но Пушистик не был бы Пушистиком, если бы не добавил шутливого драматизма. Интересно, кстати, почему в этой каше до сих пор нет времени вечности?»